Глава 14. Крестины. В храме была отдельная крестильня. Маленькая комнатка, тепло натоплено, немило сквозняков, а людей набилось так много, что было непонятно, кто здесь посторонний, а кто родственник близкий. Легкое волнение и торжественность момента витали в воздухе и постепенно овладевали участниками предстоящего таинства. Все старались не шуметь и издавать как можно меньше звуков. Люди волновались и не скрывали своего беспокойства. Маленький ребенок, в отличие от всех, вел себя на удивление спокойно, абсолютно не пугаясь моего присутствия и вполне комфортно чувствуя в огрубелых ладонях. Рассматривал на старинных иконах потемневшие лики святых, радовался огонькам свечей, пристально поглядывал на меня, задавая свои немые вопросы. Я же держал в руках маленький комочек жизни, с трепетом взирая на него в ответ и думая, какая у него сложится жизнь. Обряд крещения начался чином оглашения. Старец возложил руку на ребенка и произнес слова молитвы. «В жизни мне доводилось уже быть крестным, и сейчас душа моя отдыхала, будто в отпуске находилась дома на родине, и ничего, что люди вокруг чужие, покрой одежды у них другой». Всех нас объединяла вера в одного Бога. Крещение — особый праздник. Душа рождается опять, а от Господа дается ангел-хранитель, который всю жизнь крещенного человека будет оберегать от бед и несчастий. Преподобный старец, осторожно взяв ребенка из моих рук, вознес его вверх к иконам, открывая новую дорогу. А я словно окончательно домой вернулся и переживал знакомые моменты. Только тогда крестили не мальчика, а совсем крохотную девочку-казачку сорока дней от роду. Крестные принимают на себя ответственность за духовное воспитание ребенка, и роль у них большая, немаловажная. По традиции воспитанием маленькой казачки занимается крестная мать и учит законам домостроя, своду семейных законов, показывающих отношение к родителям, детям, мужу, жене и общему порядку в доме. Быстро сменялись молитвы, а я все стоял зачарованный, как в сказке, как и в детстве, потерянный во времени. И прав генерал, теперь я чувствовал мудрость в каждом слове, которое мне говорилось. Действительно достойная награда переключиться с войны и смерти на жизнь. И ты вроде дома, и нет больше ничего. Не важно оно, не тревожит душу. Успокоилась она». Все осталось там, за дверьми. Выходить за стены церкви не хотелось. Не сейчас, когда длилось таинство, волшебство и перенос в другую реалию. После молитв было еле помазывание, окунание младенца в купель, традиционное укутывание в крыжму и одевание крохотного серебряного крестика. Не было только привычного. Не соединились шашки над головой крещеного младенца, да не принесли каши отведать, а я ждал ее, головой вертел, не хватало законченности обряда. Бабкина каша особая, вроде простая из вареного пшеничного зерна в горшке, но традиция сильная, с душой сваренная и со смыслом. Отцу ребенка нужно было отведать кашу, сдобренную обильно горчицей, хреном, перцем и солью, чтобы казак почувствовал всю тяжесть родов жены. Крестным родители ели ту же кашу, но смешанную с медом, чтобы жизнь крещенного ребенка сладкой была. Затем горшок, в котором варилась каша, разбивался, и осколки дарили всем гостям на память. После крестин, отмерив от души растерявшимся родителям полную горсть золотых монет, я хотел поскорее уйти заняться делами привычными, но меня насильно отвели в дом с накрытыми столами. Покрутив головой, под внушение старца Паисия о том, что мой скорый уход сильно обидит как родителей, так и родственников, а вместе с ними и весь болгарский народ, Я повесил на свободный деревянный гвоздик теплушку, стеганый кафтанчик на полчетверти ниже пояса и сел за стол. Папаху рядом с собой на скамейку положил. С измальства был приучен, что шапку на стол, где трапезничают, а перед тем молитвы читают, класть нельзя. Начали пить за здравие ребенка. И после очередной рюмки кто-то из гостей задал вопрос, который я понял наполовину, а остальное мне святой человек досказал. «Боятся они тебя. Смотришь ты сурово. Мира хотят». Я немного опешил. «Так мир у нас чего бояться? За вас воевали. Едины мы. Да и родня теперь я вам. Казаки никогда не отворачиваются от тех, кто протянул им руку. Если рука протянута с дружбой, казаки ее пожмут. Если это будет рука врага, отрубят. Так предки наши жили, так и нам завещали. А мы чтим заветы и традиции». Старец покивал. А если ребенок у вас рождается? Радость эта большая, как для родителей, так и для родственников. Почему? Я, пожал причём понятно же, что за вопрос. Может, подловить меня хотят? Степенно ответил. На родовом дереве появится новая веточка, радость. В старину говорили. Родился казак, воспитал его, значит, воспитал воина. Родилась казачка, воспитавши ты воспитал нацию. Стриг тихо переводил, не все понимали, и болгары молчали, внимательно слушая, лица слишком серьезные. Я поднял рюмку, решив разрядить обстановку. «Давайте поднимем чарки за то, чтобы все, что будет плохого и сложного в жизни этого мальчика, не сломило бы его, а только сделало лучше, ведь страданиями возвышается душа человеческая». Тост понравился. Ожили немного болгары. Выпили, закусили, тихо загалдели. Испуг в глазах мужчин сменился уважением, а женские увлажнились восторгом. Нравился им казак очень. Чувствовалось. Но спешить мне надо, а не отвечать взаимностью. Други заждались. Старец, чувствуя мой порыв, придержал за рукав. не сейчас у ваших людей благодаря то не тебя за золото целое состояние подарил и людей сделал счастливыми болгарский священник пожевал губами осторожно спросил не жалко от души ли подарил так разве в золоте ценность а в чем спросили бы вас здесь за столом и не ответят тебе что имея золото ты ни в чем нуждаться не будешь неужто все так мыслят а ты разве нет — неожиданно спросил подвыпивший болгар, уловив суть нашего тихого разговора. Я закрутил головой. Дышать захотелось. Свободы вольной, уйти поскорее. Что я здесь делаю? И пахнет кисло, протухло все вокруг и тела, и души людей. Как достучаться до них? Да и смогу ли я? Я наполнил рюмку молодым вином. Поиграл гранями, ловя свет, вздохнул, начал неспешно. Жил один старик-казак на берегу Черного моря, и было ему уже лет сто. Люди за столом притихли. Как-то раз кто-то постучался к нему в дверь хаты. «Кто там?» — спросил старик. «Кто?» — прошептала молодая девушка напротив, что не сводила с меня глаз, как только сели за стол. Старец грозно зыркнул на нее и смешинки в глазах болгарки погасли. «Это я, твое богатство, открой мне», — ответили из-за двери. «Я уже был богат, но деньги давно ушли от меня. Нет, не открою я тебе дверь, даже не проси», — сказал старик. Болгары зашептались, осуждая чужой поступок из притчи. Преподобный старица пять грозно наглянул. «И богатство ушло», — продолжил я сказ, сосредотачиваясь на рюмке, ни на кого не глядя. Прошло некоторое время, и опять раздался стук в дверь. Стрик вновь спросил, кто его беспокоит. «Это я, твоя любовь, открой мне», — ответили ему. «У меня уже была любовь, я был женат, но моя жена давно умерла. Зачем мне любовь? Нет, не впущу тебя». И любовь ушла, не сулона хлебавши. И в третий раз раздался стук в дверь. И снова старик подошел к двери узнать, кому он понадобился. За дверью стояло счастье и просилось в дом. «Что ж», — сказал старик, — «и счастье у меня было, но и оно прошло. Уходи, мне не нужно счастье. Счастье удалилось во свояси. Не успел старик отойти от двери, как вновь раздался стук. «Кто же снова беспокоит меня?» «Это мы, твои друзья!» Старик ответил друзьям, «Я всегда рад! Заходите!» Он открыл дверь, и вместе с друзьями в его дом вошла и любовь, и богатство, и счастье. Я замолчал, молчали и болгары. Поняли ли они, в чем истинное богатство и в чем ценность золота? Сумел ли я передать своей истории цену дружбы? Да важен ли мне ваш ответ? Я опрокинул в себя рюмку с кислым вином и, пригладив усы, подмигнул девушке напротив, начал подниматься из-за стола. Засиделся. Други ждут.